я проявляла некоторый интерес к науке о живом мясе, поскольку мне с детства нравились лошади. Однажды вечером после очень поучительного доклада моего ученика о различных породах лошадей, я задумчиво сказала: чем больше автомобилей, тем меньше коннокрадов. Густые брови агронома надвинулись на глаза. Затем встали торчком и соединились с нависавшими на лоб волосами. Он медленно проговорил, что Нэти Баранаускас хочет этим сказать. «Ничего оскорбительного», — ответила я, не смущаясь. «Я привела только статистический факт. В Америке лошадей крадут с каждым годом все реже и реже. Так. Значит, вы не хотели задеть меня. О, несколько. Но если вы когда-либо участвовали в угоне лошадей, то я могу вас утешить. Американский президент Джордж Вашингтон, будучи юношей, тоже оказался замешанным в такого рода проделке. Ну ладно, коли так, тихо пробормотал он и вдруг выпалил Кстати, у вас чертовски красивое лицо, на эти баронаускс. Отличные зубы и хорошая упитанность. Он окинул меня оценивающим взглядом, скототорговцы, и мне вдруг показалось, что он сейчас схватит меня за подбородок, силой раскроет рот и начнёт проверять зубы. Его брови зашевелились, как кусты можжевельника при сильном ветре. Затем он кивнул, словно обряя какие-то свои собственные мысли, и сказал: "Исключительно хорошая упитанность". Тут я стала подозревать, что уроков иностранного языка с него довольно, но я ошибалась, как обычно. Он спросил очень деловито: э, "Как это по-английски, молодой бычок?" "Bull calf", ответила я. Совершенно верно. Вот я рассказывал вам про бычка, но не успел сообщить, что и он мне поведал следующую историю. Послушайте, не эти баронаускс. Раз вы почти так же умны, как красивы, то я уж посижу тут ещё немного и доложу вам о кое-каких моих идеях. Разведение крупного рогатого скота в нашей стране находится в совершенно запущенном состоянии ставились тут опыты по освоению джерсейек, эйрширок, бурых англичанок, голандок и рыжих дотчанок, но всё с плохими результатами. Мы не должны вывести новую национально-финскую породу. Я сам проделал ряд опытов на одной экспериментальной ферме и достиг обнадеживающих результатов с помощью перекрёстного осеменения, но все случайные фирмы и компании быков-производителей восстали против меня. Скотоводы полны предрассудков. Они не хотят поверить, что западно-финская корова и лапландский домашний олень могут дать прекрасное потомство. Вообще, по моим наблюдениям, финская порода скота имеет склонность развиваться в чрезмерно рослую. Коровы теряют гармоничные пропорции тела. Круп у них теперь зачастую слабого строения, а ноги слишком длинны. Соски в имени напоминают парниковые огурцы, а уши листе рвеня. А удойность в годы войны удойность резко снижается, молоко становится синеватым и процент жирности падает ниже 3. В мирное время наши коровы, правда, снова раздаиваются, и производительность их сравнительно легко может быть повышена до 4000 кг молока в год. Такова стала бы типичная финская корова, в жилы которой влилась теперь израильская, шотландская и голландско-датская кровь.